Тут Филип Филиппч вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и из скомков положил ее рядом с недопитым стаканом красного вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил. «Мерси!» «Минутку, доктор!» — приостановил его Филип Филиппч, вынимая из кармана брюк-бумажник —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 Опять начнется подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди, столовка, снег. Боже, как тяжко это будет!